Игров. Передвижение в космическом пространстве со скоростью превосходящей скорость света породило физический парадокс. Он заключается в том, что хотя пассажиры космического корабля ощущают течение времени, субъективное время, их перемещение в пространстве происходит с такой быстротой, что для остальной части Вселенной время путешествия практически равняется нулю, объективное время. Например, 1 августа с Андромеды на Землю отправляется космический корабль. К месту назначения он прибывает также 1 августа. Иными словами, время отправления и прибытия совпадают. Однако для тех, кто находился на корабле, путешествие длится неделю. Оливер Нильсон. Парадоксы космических путешествий. 20 августа дома. Хотя по дневнику уже 20 августа здесь на Земле Всего 14 июня. Вся эта муть насчет субъект и объект времени для меня совершенно не доходит. Мы проездили целых три месяца, а на земле прошло всего лишь две недели. Кошмар какой-то. Такое ощущение, что я вообще никуда не уезжала. Раздаем подарки. С Линдой никакого сладу. Уверяет, что просила привезти из с Калиста дико-розовый пеньюар, а не мертвенно-голубой. Но не бред ли? «Это волосам дико-розовый!» Том вне себя. Забыл снять колпачок, когда фотографировал большой пожар, и все снимки пропали. Теперь никто не хочет верить, что он оказался достаточно важной птицей, чтобы пролезть в машину времени. Заходили Роджеры и Трамболы, звали нас на выпивон в новом колониальном клубе. Клайд Пиппин выступает там сейчас с божественной программой. Смертельно хочется пойти, но пришлось отказаться. Я совершенно выдохлась. Вселенная – это, конечно, вещь, но жить в ней благодарю покорно.